глава семнадцатая. вы там что охренели все прокричал я я не смертник бросаться на мощный энергетический заслон увидел сбоку приличный булыжник схватил его и зашвырнул в купол тот врезался в сияющую поверхность вспыхнул отскочил в сторону задымившись в сторонке по энергетическому полю пробежали небольшие сполохи нет нам не выбраться но почему этот чертов вася закрыл нас рядом закашлялся аркадий как ты дружище смотрелся я у него Он слегка побледнел, но еще держался. — Нормально! — процедил он. — Гудше, твари! Зачем они это сделали? Хотят забрать у нас ресурсы? Хотя б... бред какой-то. — Скоро выясним, — ответил я, — когда выберемся. — Если нас не откроют, мы здесь подохнем, — скривился Аркадий. — Если не от истощения, то от схлопывания аномалии. — Все будет отлично, — попытался я приободрить Аркадия. Затем покосился на живчика, который поскуливал у моих ног. Но — Ну что, попробуем так. — Живчик, стреляй! — велел я и указал на купол. Щенок миг принял стойку и друг за другом отправил три молнии. Купол заискрился, затем еще раз, еще принимая энергию, которая растеклась по нему, исчезая. «Ну уже открывайся!» Но ничего не произошло. «Отправь еще одну молнию, мощнее!» — приказал я и отправил по связующей нити живчику изрядную долю маны. По шерсти пса пробежала волна ярких искр. Он открыл пасть и выстрелил. На этот раз молния была посерьезней. Она ударила в купол. Магическая защита снова заискрилась, но уже через несколько секунд растеклась по нему, и все было как прежде. «Урод, конечно, этот Вася! Я только выйду, эта тварь у меня в ногах будет валяться и молить о пощаде!» Зло процедил я и подошел к Аркадию. «Как ты с ним познакомился?» «Да у него таких, как я, до хрена!» — объяснил Аркадий. «Он сливает информацию, продает пропуски, а потом берет свой процент. Это бизнес! Вот только зачем ему закрывать нас?» «Была у меня одна версия, но озвучивать ее пока не буду». «Возможно, не в тебе дело, дружище», — выхмыльнулся я. «А во мне?» «Ты это о чем?» Аркадий поднялся на ноги, достал какой-то прибор, задышал в него. Затем выкинул в сторону. «Черт, хотел же зарядить его перед выходом!» «Я потом объясню. Надо поговорить с этим Василием», — ответил я. «Мне кажется, я знаю, кто его подкупил». «Это ты мне мстишь за сюрприз», — тихо засмеялся Аркадий. «Загадками говоришь!» — Я просто пока не знаю точно, — объяснил я. В этот момент Аркадий качнулся. И я поддержал его за локоть. — Как ты? — Жить буду. — Пока. — Грустно усмехнулся он. — Нужно выбираться отсюда. — Знаю бы еще, как это сделать. Я огляделся. Вокруг ничего, что навело бы на выход из сложившейся ситуации. Гравийные дорожки, парковый песок, пруд, клумбы с почерневшими цветами. Жалкое зрелище. — Погоди, попробую создать брешь с помощью тильды, — предложил Аркадий, и Гия наживилась. Шерсть поднялась на загривке тильды, она громогласно прорычала, открывая пасть. Силовые волны, устремившиеся из пасти, загружили листья на дорожке, с ближайших деревьев попадали сухие ветки. Волны ударили в купол, который заколыхался, будто смеясь над нами. — Погоди, я попробую подпитать тильду энергией! — сказал я и протянул руку к гиене. Зеленые нити маны потянулись к зверю. Гиена глубоко вздохнула, глаза заискрились. «Давай — Давай! — велел я, и Аркадий мысленно обратился к гиене. Та раскрыла зубастую пасть. Затем издала оглушительный звук. Так гудели лишь нагарские мамонты в брачный сезон. Их мощные сигналы можно было услышать за сотни миль. Очень удобно, когда хочешь приучить себе такого мощного питомца. Именно так я нашел двух особей среди заснеженных вершин Апарнского хребта. Но это было в прошлой жизни. Чуть барабанные перепонки не лопнули. Живчик заскулил, прижимаешь к земле. Вот эта мощь! Тильда прямо удивила у меня. С таким рыком можно идти против полчищ крыс в подземных катакомбах под моим родным городом. Купол пошел волнами, на нем появились огненные всполохи. Но вскоре все затихло, и он снова стал таким, как прежде. «Черт — Черт! — не сдержался Аркадий. — Как же нам выбраться из-под купола? Хотя... Он покосился на манопилу. — Я же покачал головой. — Это не поможет, — покачал я головой. — Надо найти слабое звено в куполе. Другого выхода я не вижу. «Подожди!» — ответил Аркадий и включил манопилу, поднеся к защитному куполу. Он даже не донес прибор, как тот откинул назад. «Твою мать!» — закричал Аркадий, откидывая в сторону бесполезный инструмент. Покачивать его стало сильнее, вид болезненный. Не хватало еще, чтоб погиб. «Ты что-то там говорил про слабое звено?» — пробормотал приятель. «Крыс, тебе задание!» — обратился я к астральному зверьку. «Найди самое уязвимое место в куполе». «Будет сделано, хозяин!» — отрапортовал он. Не прошло и полминуты, как я увидел проявляющегося рядом крысы. «Кто молодец? Я молодец!» С довольным видом произнес он, приплясывая в воздухе. «Нашел? Так точно, хозяин. Тонкое место в этой хрени, от которой у меня уже глаза болят!» Хихикнул он. «Меньше двухсот метров». «Отлично. Пробить молнии сможем?» «Легко. Правда, там какое-то движение по пути. Несколько мелких существ, вроде белки». «Понял тебя. Несколько белок нам не страшны, даже если они мутанты. Давай уже веди!» Ответил я. Притом, это зеленая аномалия. Даже если это мутанты, они будут не настолько опасны, а, возможно, и менее агрессивны, хотя я на это не надеялся. «Сейчас пройдем вдоль купола», — показал я влево, туда, где мерцала магическая простыня. Я заметил слабое звено. «Как ты умудрился?» — удивился Аркадий, поднимая манопилу и пряча ее в чехол. «Есть у меня некоторые способности», — ухмыльнулся я в ответ. «Двести метров пройдем, мы на месте». «Это недалеко», — Аркадий двинулся за мной. «Пошли, не будем терять времени». Мы отправились в путь. Силуэт крыса маячил впереди, он старался не отдаляться. А я шел вперед, чувствуя, как рюкзак за спиной все больше тянет вниз. Безумно прочное дерево оказалось легче, чем я предполагал, но все-таки его мы собрали много. Аркадий пыхтел сбоку, несколько раз останавливался, переводя дух, и лицо стало бледнее. Хотя надежда выбраться придавала ему сил. Мы преодолели более ста метров, когда я увидел на пути несколько деревьев, по которым что-то прыгало. Но ну и вот мы приблизились, и существа будто испарились. «Я тоже их видел», — ответил Аркадий. «Но где эти твари?» От головой что-то хрустнуло. Я посмотрел вверх и увидел любопытные черные глазки, усатую морду, уши с кисточками. С виду обычная белка, немного крупнее обычного. Но я не обольщался. Живчик тоже подщил зверя и, запрокинув голову, яростно залаял. «Внимание, крыс!» — предупредил я астрального питомца. «Если что, реагируй, будешь на подстраховке». «Понял, хозяин!» Зверек расплылся в зубастой улыбке. Думаешь, что проблем не было...» Белка вдруг грозно зашипела, раскрывая зубастую пасть с острыми желтыми зубами, выставила когти, подняла хвост трубой и прыгнула на меня. Живчик тут же выпустил из пасти молнию, и белку-мутанта отбросила в заросли. Один готов, но затем на нас бросилось десяток пушистых мутантов, пришлось подключаться к гиене. Второй мутант спекся, еще две отброшены в сторону купола, который поджег их шкурку и откинул за пару метров от себя. Лишь одна из белок проявила чудеса акробатики, извернулась в воздухе, уворачиваясь от языка живчика. Затем избежала рыка Тильды. Кровожадная тварь раскрыла когти, целясь с шеи Аркадия. «Задолбала!» — проборчил крыс, махнув почти невидимым лезвием. И две половинки упали к моим ногам. Я их отбросил в сторону. Хорошо, что Аркадий не видел этого. Не хотел я отвечать на лишние вопросы. Он отвлекся на еще двух белок, которых легко сбила Гиена. Они с хрустом врезались в стволы деревьев, сползая уже мертвыми. После того, как оставшиеся мутанты убежали, я подпитал питомцев. Аркадий же подобрал палку и зашагал вперед, опираясь на нее. «Как себя чувствуешь?» – спросил я. «Сойдет», – отмахнулся он. «Кажется, будто внутри пустота. Я израсходовал на почти всю ману, поэтому и громогласный рык у нее вряд ли получится. Удивляюсь, как ты до сих пор держишься?» Он вопросительно уставился на меня. «Я пожал плечами. Ну, не говори же ему, что меня эта аномалия не истощает, а подпитывает. Видишь белое пятно?» Остановился крыс, показывая лапкой вперед. «Да, что-то вижу», — я присмотрелся. В двух метрах от меня на купле расползлось молочно-белое пятно. «Молодец, Напомни, что мы здесь не одни. Если кто будет нападать, мы кни». Предупредил я крыса, и он кивнул, отплывая по воздуху поближе к деревьям. «Живчик, иди сюда!» — позвал я щенка, который игрался с гиеной. Питомец подбежал, закружился у моих ног. «Стреляй по белому пятну, пока я не остановлю тебя», — приказал я. Живчик застыл, прицелился и выпустил друг за другом три молнии. Как я понял, больше он физически не может. Нужна передышка. Или больше маны. Все-таки его магический источник не безграничен, и щенок еще нуждается в развитии. «Только теперь собери энергию в одну молнию и стреляй», — приказал я. Я подпитал питомца, отправил по магической связи ману, а затем... Щенок открыл пасть и выстрелил. Ого! воскликнул Аркадий, падая на пятую точку. Даже я удивился. Жирная молния прочертила пространство и, преломляясь, врезалась в белое пятно на куполе. Хруп! раздался звук, разрываемой энергетической материи, и перед нами образовалась рваная дыра. Через нее просматривались какие-то деревья здания. Мы пробили выход. Края купола колыхались, начиная вновь стягиваться. «Брешь!» — крикнул Аркадий, рванув вперед. Он схватил свой рюкзак и не смог поднять, потащив его за собой. «Давай помогу!» Я забрал у него поклажу и выпихнул приятеля наружу. Следом за мной пулей вылетел живчик, а за ним гиена. Когда питомец Аркадия почти выскочил из-под купола, брешь стянулась. Гиена жалобно взвизгнула и ее отбросила на пару метров. «Тильда!» — вскрикнул Аркадий, но я уже был рядом с гиеной. Ее хвост дымился, на боку сильный ожог. Я опустился на корточке рядом с Тильдой и поднес руку к жуткому ожогу. «Что ты делаешь? Нужно везти ее в клинику! подошел Аркадий. Он был настолько слаб, что кое-как держался на ногах. Я не ответил. Выпустил ману, сплетая ее в лечебную нить. Сколь прекратился, прекратился, я поймал на себе взгляд гиены. Она знала, что я ей помогаю и благодарила. Плетение впиталась в теле зверя. Через несколько секунд на месте ожога появился рубец. — Как ты это делаешь? — изумленно выдохнул Аркадий. — Не так давно открыл себе эту способность, — улыбнулся я. — Не благодари. — Ты полон сюрпризов, дружище, — улыбнулся Аркадий и похлопал меня по плечу. — Спасибо, Володя. Тильда между тем скочила, покрутилась вокруг нас, лизнула руку своего хозяина и радостно пролаяла. Наконец-то я осмотрелся. Вокруг частные дома с небольшими участками. Оказывается, мы вышли в частном секторе. И сейчас находились у чего-то участка с покосившимся забором. Мне показалось, мы прошли совсем немного, признался я. Куда же подевался парк? В аномалии такое бывает. В ней сильно искажается пространство. Аркадий потянулся и погладил щенка. — Спасибо тебе, сорванец. Без тебя... «Мы бы не справились». Щенок довольно прикрыл глаза и замахал хвостом. «Нужно возвращаться в парк. Надо поговорить с Васей», — спокойным голосом сказал я, хотя внутри кипел от ярости. «На самом деле, с Васей я не разговаривать буду, а ноги и руки поотрываю и паскуде, чтобы неповадно было гадить». Мы двинулись вдоль домов и вскоре увидели ограду, опоясывающую парк. Я с легкостью перемахнул через нее, а вот Аркадию пришлось попотеть. «Ты думаешь, это Вася запер нас?» — осторожно спросил Аркадий. «А кто ж еще?» Я видел его рожу и запомнил слова. Он знал, что делает. Я сжал кулаки. «Но нахрена?» «До сих пор не понимаю», — пробормотал Аркадий, поправляя лямку рюкзака. «Я же говорю, скорее дело во мне. Хотя вспомни, может, ты ему где дорогу перешел?» — покосился я на приятеля. «Точно нет?» — помотал головой Аркадий. «Да это бред какой-то». Мы добрались до того места, где зашли в аномалию. Погрузили рюкзаки в багажное отделение машины. «А вот и Вася. Я разглядел его в пятидесяти метрах». До сих пор в компании технарей ржет, словно жеребец над какой-то шуткой. Ну да, пусть смеется, скоро будет плакать. Аркадий, я сам с ним разберусь. — Не, пошли вместе, — уперся приятель. Я пожал плечами, пусть делает как хочет. Все-таки в этой ситуации и он, потерпевшая сторона. — Приветик, — улыбнулся я, когда мы со спины подошли к этому ублюдку. — Нам нужно поговорить, отойдем? — Ты? — он привел взгляд и увидел Аркадия. Вы... — Выбрались. Этот гад поменялся в лице, попятился. Но я схватил его за локоть, нажал на болевую точку. «Еще движение, и я нажму еще на одну точку, и ты умрешь!» Прошептал я ему в ухо. Вася побледнел, закивал головой, как болванчик. Надо было отвести его в тихое местечко. Свидетели мне точно не нужны. «Эй, Васька, все нормально?» Насторожился один из мужчин, когда я повел их дружбана за небольшое серое строение. «Да все отлично, просто пообщаемся!» Выдавил он. Мы спрятались за зданием, и я ударил эту сволочь под дых. Вася охнул согнулся, а я поднял его за шиворот. Аркадий врезал ему от души, но туда же в солнечное сплетение. Но этот раз Василий упал, хватаясь ртом воздух. — Зачем ты нас запер? — спросил я и опустился рядом с ним на корточке. — Я ничего не делал, — выдохнул он. — Вам показалось? — Ага, всего лишь закрыл нас под куполом, — прошипел Аркадий. Совсем берега попутал гнида. — Я не хотел. Это не я. Я здесь ни при чем, — заверещал он, выставив руки перед собой. — Врешь, — спокойно проговорил я, а затем вновь коснулся его локтя. И зловеще оскалился. — Помнишь, я говорил про смертельную болевую точку? — Ну так вот! Я слегка нажал, и Вася задрожал, словно синовый лист. Конечно, это было не смертельно, всего лишь очень больно. Но мне надо было из этого подонка вытащить важную информацию. Я чувствовал, что он лжет. Да и бегающие глаза его выдались потрохами. — Я все скажу. Не убивайте! — зарыдал он. Это Рихард. Он сказал, чтобы я позвонил Аркадию и сказал про аномалию. Он же распорядился закрыть вас. На время. — И ты так легко согласился? — удивился Аркадий, услышав, видимо, последнее слово. — Мы же могли там погибнуть. Подожди, Аркадий. Остановил я приятель и мрачно посмотрел на Василия. — Что значит «на время»? И кто такой Рихард? — Я не знаю, что за Рихард. Он представился этим именем и сказал, что работает на очень влиятельную семью. Мы встретились с ним, а он... Он сразу отвалил кучу денег», — испуганно залепетал Вася. «Закрыть надо было на время. Через полчаса вас бы все равно вытащили. После истощения. Но Рихард хотел забрать только одного из вас. Тебя!» Он показал на меня дрожащим пальцем. «Зачем?» — холодно поинтересовался я. «А я почем знаю?» — испуганно выпалил Вася. «Где он сейчас?» «Не знаю. Уехал». Вася попытался уйти, но Аркадий его остановил. «Эй, куда спешишь? Мы еще разговариваем», — ухватил он его за шиворот. «Как ты с ним связываешься?» — продолжил я допрос. «Он сам звонит со скрытого номера. Не хочет полиция!» — ответил Вася. «Ну, тогда давай сюда телефон!» — протянул я руку. Тихналь передал мне устройство, и я спрятал его в карман. Полицию вызывать смысла не было, дружки его отмажут. А кто заказал всю эту канитель, запросто вытащит его оттуда, если уж от влиятельной семьи этот ветер дует. Но проучить его надо было. Напоследок я предложил подключиться к крысу отправить ему очередную веселенькую иллюзию, но чуть позже. Мы должны чуть отъехать, чтобы не вызвать подозрений». Когда мы отпустили этого продажного технаря, и он зашагал к своим дружкам, крыса отправила ему ментальное послание. Вась истошно закричал, замахал руками и рванул под недоуменные взгляды остальной бригады в сторону здания. А потом очень больно врезался в стену и отключился. «Ого! Это что с ним?» – воскликнул Аркадий, выруливая на оживленную улицу. «Нервный срыв» пожал я плечами. Видимо, психика не выдержала у парня. — Что ты там ему показал такое? — удивленно спросил я у крыса. — Ты не поверишь стаю больших мух. Ха -ха! Оказывается, он их боится до смерти. — хихикал астральный питомец. — Хорошая работа, — похвалил я. — Обращайся. Это для меня только в радость. — радостно ответил питомец и затих. — Чуть позже мы продали артефактору, которого знал Аркадий все, что собрали в зеленой аномалии, заработав по тысяче рублей. Как оказалось, вечное дерево действительно ценное. Но, как рассказал нам старичок, принимающий от нас добычу, больше всего артефакторы нуждались в стволе. Из него делались артефакты, которые почти не требовали подзарядки. После артефактора Аркадий подвез нас живчиком до дома. И мы попрощались, договорившись быть на связи. Я вернулся в дом, покормил изрядно проглодавшегося живчика. Только сел за стол пообедать, как в кармане завибрировал телефон. Номер незнакомый. «Кто это?» Я прижал прибор к уху. «Владимир Черкасов?» – послышался мужской голос. «Да, вы кто?» «Меня зовут Дмитрий Белоцветов. Мне ваш номер дал Аркадий Сафронов. Знаете такого? Аркадий знаю», – подтвердил я, хотя впервые слышал его фамилию. «У меня возникли кое-какие трудности с питомцем. Можете посмотреть?» «Я заплачу за прием», – заверил он меня. «Ха, заплатит за прием. Я беру деньги только за результат». «Привозите», – ответил я, – «а там видно будет». Не успел я доесть жареную рыбу с картофельным пюре, как возле дома остановился шикарный автомобиль. Я встал за стола и двинулся к двери, чтобы встретить его. «Володя, что ты опять натворил?» По лестнице со второго этажа спускался недовольный отец. «Зачем князь Белоцветов приехал?» «Ему нужна моя помощь», — пожал я плечами и открыл дверь. «Опять врешь!» «Ой!» — замолчал, когда увидел на пороге Белоцветова. «Добрый день, ваше сиятельство!» Отец торопливо спустился на первый этаж и слегка поклонился. « — Видимо, важный уважаемый человек этот Белоцветов, раз батя так расшаркивается перед ним. — Добрый день, Григорий Афанасьевич. Спасибо за приглашение, но я к вашему сыну. — Колодьке? Что он натворил? Батя поджал губы и бросил на меня гневный взгляд. Князь же удивленно приподнял бровь. — Вообще-то я за помощью, у меня проблемы с питомцем. Мне Владимира посоветовали как хорошего лекаря. — Лекаря? Ну ладно. Кажется, батя был очень удивлен. Он как-то странно посмотрел на меня, будто услышал об этом в первый раз. Хотя знал же, что я вылечил щенка. Но, видимо, все еще думал, что я подключил лекаря, а не самолично вылечил животное. «Приводите вашего питомца, посмотрю, что с ним», — сказал я. Князь кивнул и позвонил кому-то. Затем на пороге появилась его слуга, передавая мне клетку. В ней сидел довольно необычный зверек. Таких я еще не видел. «Кто это?» Я присел рядом с клеткой и заглянул внутрь. На меня смотрели два желтых глаза. Небольшой пушистый комок, пышный полосатый хвост. Похож на обезьяну, но все же есть отличие. Это лемур, зовут Мартин. Если быть точнее, то это сахарный лемур, — пояснил князь. Мне его привезли из Африки три года назад. Я сразу отправил магические нити, просканировал его и увидел небольшие изменения в источнике. Из-за этого могли возникнуть трудности с развитием способности. «В чем проблема?» — спросил я. Не хотел выдавать свои секреты. Лучше изобразить из себя обычного лекаря, который сначала собирает информацию, а уж потом предлагает курс лечения. Князь покосился на отца, все еще стоящего рядом, и нехотя пояснил: "Дело в том, что Мартин немного отстает в развитии. В его возрасте и с тем объемом энергии, что я влил в него, он уже должен был достичь своего предела. Но до сих пор лемур топчется на нижней ступени развития. Я делал на него большую ставку, но пока он меня только разочаровывает". Питомец будто понял, что хозяин им недоволен, поэтому спрятал мордочку под хвост и замяукал. «Ну, ничего, ничего, я тебя вылечу. Ты еще дашь хозяину повод гордиться собой?» «Он не в клетке будет тебя носить и на плече, и всем хвастаться?» «Какая у него способность?» — спросил я. «Сфера завеса. Он создает вокруг противника пузырь, из которого невозможно выйти», — принялся объяснять князь. «Притом воздух внутрь тоже не проникает. Сейчас у Мартина получается создавать пузырь всего на несколько секунд» что не сильно помогает при участии в турнире или в борьбе с мутантами аномалий. «Ну а лекари, что говорят?» спросил я. «Я уже водил его к лекарям, но они не смогли ничего сделать. Поэтому вся надежда на вас. Иначе...» вздохнул Белоцветов. «Мне придется избавиться от Мартина, ведь никакого толку от него нет. Я прекрасно понимал князя. Он рассуждал с точки зрения выгоды. Только энергию и деньги на него зря тратить. Но мы это поправим». «Понятно. Мне нужно время, чтобы исцелить его. Оставьте его у меня на несколько дней. Обещаю, что с Мартином все будет хорошо», — заверил я. «Он будет жить у меня в комнате». Но я решил не только исправить проблемы, но и помочь питомцу в развитии. «Для этого возьму его с собой в Анамалию. «А что? Лучше места для совершенствования способностей просто не найти». «Хорошо», — Белоцветов кивнул мне, отцу. «Благодарю, мне пора. И спасибо еще раз, что взяли питомца». «Не благодарите, пока не за что», — кивнул в ответ, провожая взглядом князя. Когда он сел в свой автомобиль и выехал с поместья, батя подошел и выжидающе уставился на меня. — Не соврал, стало быть? Хм, не думал, что из тебя получится лекарь. Ты вроде никогда таким не увлекался, хотя бабка в роду лекарши была. Может, что и передалось, да, — задумчиво произнес он, а затем заглянул в клетку. — Лемур, значит, у нас такие зверьки точно не водятся и стоит, наверное, как половин поместья. Отец отпустил меня и отправился в свою келью. Я догадывался, как быстро распространяются слухи. А уж тем более такие. Поэтому там, где первый клиент, там еще один, а там, глядишь... Я остановился, и меня посетила отличная мысль. Мне нужен питомник. Причем комфортабельный. Раз скоро пойдут клиенты, значит и место для питомцев нужно соответствующее. Когда поднимался вместе с клеткой в мансарду, увидел на втором этаже Славика. Он не шел по коридору и снова втыкал в свой телефон. «Эй, Славка, глаза сломаешь!» — крикнул я ему. «А?» От он. — Говорю, найди строительную фирму, — обратился я к нему. Буду питомник на территории поместья строить. — На какие жеши? — удивился он. — Какая тебе разница? Деньги есть? — ухмыльнулся я. — Найди хорошие московские фирмы, собери контакты и передай мне. Желательно за пару дней. — Хорошо, — как-то растерянно ответил братец. — А это кто у тебя? — Питомца отдали на лечение, — ответил я и махнул рукой, понимая, что сейчас последует еще череда вопросов. — Все, у меня дела. Я занес клетку с лимуром в комнату, Плотно закрыл дверь. Затем вытащил из кармана телефон, который мне передал Вася. Звонка от Рихарда так и не поступало. Неужели он как-то узнал, что план провалился? Ладно, найду эту шкуру по-другому. А затем выбью из него имя заказчика. Кое-кто переступил черту и теперь должен быть наказан. Великая вещь — это сеть. Чего там только нет. Можно найти ответы на все вопросы. Почти на все. И, в общем, Рихардов я увидел с пару сотен. И несколько десятков были наемниками. Больше ничего не получилось откопать. Я не знал ни фамилии, ни внешности, поэтому на этом пока все. Ну и Вася сказал мне все, что знал. Страх в его глазах лучше тому доказательства. Я взглянул на питомцев. Живчик катал по полу мяч. Пантера не выказывала никакого любопытства в сторону лемура, А сам лемур прыгнул на шкаф, когда я его выпустил из клетки, и притих. Я решил на время оставить питомцев одних и спустился вниз. В последние дни не удавалось, как следует, потренироваться, поэтому надел кроссовки и рванул по дорожкам поместья. Пока бегал, обдумывал случившуюся в аномалии. Кому же Володя успел так насолить, что враг придумал такую непростую схему? И кому я понадобился? М -м, надо срочно разобраться с этим делом, а то еще какой нежданчик прилетит. Когда я вернулся к дому, издали увидел разъяренного отца. — Явился! — зарычал он, покраснев, как вареный рак. — Какого лешего ты устроил? Что происходит в той комнате? За ним стояли испуганный Славик, Тихон и Лидия. Запрокинув головы, они смотрели в окно моей комнаты. Я не успел ничего спросить. Одно из стекол снова взорвалось, разлетевшись на мелкие осколки. За мгновение до этого я заметил, что мелькнула молния. — раздался яростный крик пантеры. — Ох, не к добру это! Я заскочил в дом и взлетел по лестнице. Не успел добежать до своей спальни, как услышал треск. Дверь моей комнаты буквально вышибала прямо перед носом. — Да что там происходит, мать вашу!